Глава 19. Уйди, Павлина, пропади из моих глаз, в отчаянии говорила Степанида Ивановна. Павлина, хватаясь за её платье, вопила: "Я ли не старалась. Взгляни на меня, ягодка. Глазочком погляди на меня, дуру. Я тебе верилась, Павлина. Хорошо ты меня отблагодарила". Павлина ударилась головой о половицу и по щеке принялась стонать. Разум отшибло. От сладкой пищи жиром я окаяною заплала, огорчила свою благодетельницу. Петухи и понадобились. А зачем? Смеяться надо мной или денег выманивать? Ты бы сказала, я бы тебе просто денег дала. Ох, смерть пришла. Ох, мочь моя, нет, причитала баба. Уходи поводи на вон, Генри раньше повернулся лицом к стене. Произошёл такой разговор потому, что вчера ночью обрушился неукреплённый подпорками свод и землёй завалило всю галерею. Землекопы кабанили, уверяя, что это чёрта работа, и просили расчёт. Им прибавили паденную плату и поставили ведро водки, которое они напились в лоск и завалились спать на свиных овражках в густом папоротнике. Афанасий ходил их будить, не добудился. Сам как-то нечаянно напился и, вернувшись, побил павлину. На глупую бабу пала вся вина. — Что за глупости придумала? — Петухов! — после молчания продолжала генеральша. — Не знаешь ничего, так и говори. Ничего не знаю, ваше превосходительство. Наверное, и все сны твои дурацкие. Павлина сидела на полу, пригорюнись. С покрасневшего ее носа падали слезы. Вдруг она вскочила и ударила себя по бокам. «Догадалась! Лопни мои глаза! Петухов-то надо купить неторгованных!» «Как неторгованных?» — спросила Степанида Ивановна и с живостью спустила ноги на ковер. «Неторгованный петух силу имеет, благодетельница, а торгованный есть суповая куря!» «Сколько спросили за птицу, столько за нее и давай!» «Слава тебе, Господи! Вспомнила! Пожалуйте, денежек, я сейчас побегу!» "Ну нет", сказала Степанида Ивановна твёрдо. "Хотя я вижу, в чём была ошибка, но денег тебе не дам. Сама поеду и куплю". Генеральша подробно расспросила, каким образом покупать петухов, где и когда. В это время вошёл Афанасий и прикрывая ладонью рот от винного духа, доложил, что генерал вернулся, прошёл прямо в кабинет и никого к себе не пускает. "Вонь какая от тебя", сказала генеральша. "Ах ты пьяница". "Это бензин", извинялся Афанасий. Для чистки выборы восходительство Пантолонс. Поди узнай, хорошо ли продали хлеб. Никак нет, ваше превосходительство. Кучер мне говорил, что его превосходительство хлебец в воду изволил ей высыпать. Что? В воду? Ужас, быть не может. Генеральша побелела, как на совой платочек. Многие её подкосились, и она села на диван, но вскоре оправилась и поспешила к Алексею Алексеевичу. На стук в дверь он не ответил. Услышав же голос жены, кашлянул. Зашаркал туфлями и повернул ключ. Степанида Ивановна толкнула дверь и ахнула. Перед ней стоял сутулись Алексей Алексеевич, желтый, со спутанными волосами, страшный, в грязном военном пальто. «Запах какой-то от тебя, Алексей! Что ты наделал?» — закричала генеральша. Генерал пошевелил губами и, держась за косяк, опустился на колени. — Прости меня, Степанида Ивановна, я утопил весь хлеб и, подняв плечи, покрутил поникшей головой. «Милый ты мой!» — охватив его руками, торопливо заговорила Степанида Ивановна. «Ты болен, совсем болен. Ляг! Афанасий, воды горячей!» «Что за слуги ужасные!» — скрикнула она, звоня в колокольчик. «Ложись, ложись и молчи!» С трудом поднялся генерал, и поддерживаемый генеральше прилег на диван, вздохнул судорожно, заморгал, и слезы потекли по грязным щекам. Степанида Ивановна молча прижимала его голову к груди. Принесли воды, омыли генерала, отдали в чистое бельё, спустили в кабинете шторы. Генералша сидела на диване, держа мужа за руку. Когда же он начинал шевелиться и вздыхать, повторяла: "Не бывает счастья без горя. Вот тебе горе было и прошло, а на смену счастье придёт. Верь только мне. Я найду тебе иные сокровища. Крепись, Алексей, и терпи". "Хорошо, буду терпеть. Только ты это меня прости", шептал генерал. принесли заваренный крепкой малиной рому генерал откушил и ему полегчало генеральша дождалась, когда Алексей Алексеевич уснул, и велела позвать к себе кучера. Он рассказал всё, как было. Генеральша ему и всем настрого запретила напоминать генералу о несчастье и не теряя времени, поехала в село. Теперь, когда хозяйство потерпело такой урон, было совсем необходимо скорее окончить дело с кладом. Силы генеральши возросли. И она объездила все дворы, но петухов нашла только двух. Бабы уверяли, что без петухов в хозяйстве трудно, не самим же им кур топтать, и за птицу держались крепко. В соседних деревнях могли тоже не продать или всучить каких-нибудь дохлых кочетов, поэтому, чтобы сыграть наверняка, решила Степанида Ивановна поехать в город и попросила Николая Николаевича сопровождать себя в пути. Смольков надел охотничий костюм, и они поехали. Городской базар давно отошёл, когда Гнелый Аппатовский измогши от быстрой езды лошади остановились на большой площади около лавки со съестным. На вопрос Степаниды Ивановны, есть ли живые петухи, расторопный приказчик принёс без малого половину туши говядины. Генеральша рассердилась. "Я у тебя петухов спрашивала, а не говядину твою вонючую". "Не извольте гневаться", возразил приказчик, похлопав её по туше. "Говядина у нас первый сорт. А вам куда петуха? Естество у него лилое, жёсткое". Дурак ты, отец мой, отрезвила Степанида Ивановна и приказала кучеру пойти по домам спросить, не продадут ли птиц. Барня мол не торгуется. Кучер, передав смалькову вожжи, ушёл. Из соседней голантерейной лавки вышел приказчик, держа картус над лёт и предложил только что полученного уральского блочку. Приглашали также зайти в мучной лабас и в квасную. Какой-то лохматый мужик в бабьей коцавее привёл на верёвке продавать тощего телка. Отъезжайте, Николай Николаевич, воскликнула разгневанная генеральша. Вот сюда, поближе к реке. И стала внимательно глядеть на берег, где ходило множество кур и спархивающих голубей. Здесь его мучили, прошептала она. Вон следы от колёс и эти птицы. Николай Николаевич, отъезжайте подальше от этого ужасного места. Злые, гадкие люди, генеральша заплакала в платочек, не выдержав волнений сегодняшнего дня. Смольков растерялся, Упустил вожжу и в утешение сказал «Ободритесь, побольше энергии!» Кучер явился и объявил, что бабы ломят несуразную цену, порублю семи гривен за цыпленка. А он предлагал даже восемьдесят, а гусей, мол, сколько угодно. «Ну, не глуп ли ты?» — вытирая слезы, укорила его Степанида Ивановна. Говорила ей «Нельзя торговаться! Иди за мной!» У ворот двухэтажного дома генеральша вылезла и вошла во двор. Во дворе у чёрного крыльца стояла с решетом в руках худая мещанка в ярко-зелёном платье и звала «Цып-цып, тега-тега, уть-уть», бросая из решета птицам размоченный хлеб. Вошедших Степаниду Ивановну и кучера она подозрительно оглянула. «Вам что нужно?» «Продайте мне вот этого», — сказала генеральша с волнением, глядя на голенастого красного петуха. «Самим надобен. Ищите у других». «Я не торгуюсь. Сколько хотите». «А вам зачем?» Это не ваше дело, вспылила генеральша. Я спрашиваю про дадите петуха. Не моё дело, так на чужие дворы не шляйтесь, тоскливо и злобно проговорила помещинка, отворачиваясь. На следующем дворе оказалось, что петуха вчера только задавила свинья, а то бы непременно продали. В третьем месте совсем было удалось купить, но когда девчонка стала ловить покупку, петух зарал и улетел через забор. После долгих хождений Степани Дивановне не удалось приобрести трёх птиц, и кучер посоветовал поехать в слободку. Слободки очевидно прослушали про бараню, который не торгуется, и бабы нанесли великое множество петухов, прося за них совсем уже несуразные цены. Наконец, лукошка, привязанная к козлам, наполнилась, и генеральша приказала поскорее гнать лошадей домой, так как солнце зашло, и с запада надвигалась чёрная туча, усугублявшая вечернюю темноту. Гладкая степная дорога дойдя до дядя-пашни испортилась. Плугари, заворачивая плуги на обратную бороздую и исцарапали путь, Каляска стала подбрасывать так, что Николай Николаевич прикусил язык. Лукошка трясло, и один из петухов, приподняв плетёную крышку, оглянулся, ударил крыльями, выпрыгнул и побежал по пашне. За ним выскочил другой и сел на траву. "Стой, стой, держи, держи его", закричал генерал, широко обхватив лукошка. Смыльков проворно вылез из коляски и побежал за глинастым петухом, мелькая белыми штанинами по пашне. Петух заметался. Когда Смальков нацеливался, чтобы его схватить, нырнул он между ног, и Николай Николаевич, потеряв равновесие, падал. Так они далеко забежали по пашне, и только, нагнувшись, можно было видеть на вечерней заре силуэт человека и впереди бегущей птицы. Степани Дыдановна подобрала смирного петушка, сидявшего в траве около коляски, поцеловала, посадила в лукошко и, стёрнув юбки, побежала, спотыкаясь на помощь Смалькову. «Берегитесь, он страшно клюется!» — кричал издали Николай Николаевич. Промокший и грязный вернулся он со Степанины Ивановны к экипажу. Петух же удрал, где-то присев за кочкой. Стал накрапывать дождь. Подняли вверх у коляски и скоро въехали в удельный лес. В лесу стало совсем темно, пропала из глаз серая полоса дороги. Только дождь стучал в кожный верх экипажа, да глухо роптали невидимые во мраке листья. Лошади шли шагом. Потом остановились совсем, и Кучер, нагнувшись, сказал, что придётся переждать, пока прояснит, иначе можно сгубить коляску и коней, въехав на буреломное дерево или в канаву. Генеральша очень рассердилась, но делать было нечего. Исквоя же вынула она двуствольный, взятый из генеральской коллекции пистолет, положила на колени и проговорила громким шёпотом: "Никому не доверяю в такое время. Разве есть опасность?" поспешно спросил Смальков. "Посмотрите, какая темнота!" — Лица вашего не вижу, а здесь по дорогам шалят. Лошади в это время захрапели. Кучер прикрикнул о них, но они продолжали пятиться. Кто-то, очевидно, приближался. Вот чавкнула нога по грязи, хрустнул сук. Степанита Ивановна, услышав, как стучат у смолькова зубы, прошептала. — Перестаньте же, стыдно! И, высунувшись из-за кожуха, сказала громко. — Не подходи! Я стреляю! — Зачем стрелять? — совсем близко ответил кроткий голос. — Я не лихой человек. Видишь, темень какая засидела, и глаз не надо. Кто ты? А сторушу дельный. Изба моя неподалече, заходите, если не повредгуете. Нет, благодарствую. А что, скоро прояснит? Прояснит, ответил сторушу уверенно. Бог милостив. В голосе его было столько ласкового спокойствия, будто не человек это говорил, а шумело деревья листьями. В лесах рождаются такие голоса, в широких степях И нет в них ни злобы, ни страсти. Утром они звонки, в сумерках вечерние. Слушай их, чувствуешь, как во всём, и в камне, и в птице, и в человеке одна душа. Умиротворилось сердце Степаниды Ивановны, пропал у Спайкова ночной страх, и долго ещё слушали они, как удаляясь, постукивал сторож палкой по стволам. Вот будто звезда проглянула, сказал Кучерне громко. Дрожь перестал. Степанида Ивановна, откинувшись в глубике коляски, Улыбалась своим мыслям. Смольков в полголоса принялся декламировать французские стихи.